Глава 7. Солнце заливало своим ярким светом главный тронный зал дворца Латаны Гирфельской, заполненный большим количеством высших вассалов и сановников герцогства, приглашенных на оглашение открытого послания правительницы своему дорогому дяде Гератуанскому императору Тулвию Третьему и для обсуждения мер по недопущению влияния иноземных ростовщиков». О попытки похищения наследника знали уже не только во дворце. Об этом последние три дня говорила вся столица. Случай действительно был вопиющий и требовал от власти серьезного ответа. Поскольку предпринять в отношении имперского легата какие-то более строгие шаги, чем заключение под стражу, не представлялось возможным, то принять на себя всю тяжесть гнявой герцогини – Должны были гератуанские менялы, и неважно уже в какой степени каждый из них участвовал в преступлении против короны. Заодно с подачи своего советника Латана решила ужесточить правила ведения дел другими ростовщиками и объявить о денежной реформе, заключавшейся в постепенном, но в короткие до конца осени, сроки выведения из оборота на территории страны всех монет, кроме гиров и ругиров, уже чеканящихся на монетном дворе. С первого дня зимы обращение старых гирфельских денег полностью исключалось, а расплачиваться иноземными монетами можно будет только в столичном порту. В Орване не существовало даже зачатков парламентаризма, и собравшиеся в тронном зале вельможи должны были сегодня лишь одобрить окончательный вариант указов правительницы и внести свои предложения по их наиболее эффективной реализации. Впрочем, кое-кто из присутствующих, граф Игорь Приарский, Лой Маремский и Майен Моснерский, барон Тибольс, казначей герцогства Викон Цандаль, глава канцелярии и другие, принимали активное и непосредственное участие в подготовке данных решений. Многие собравшиеся до сих пор не привыкли к такому чуду, как пластинки и стекла на окнах, и время от времени отвлекались от обсуждения важных государственных дел и крутили головами, удивляясь необычной яркости дневного освещения при закрытых окнах несмотря на то что торговля стеклом приносила сверхприбыли игорь придушил жабу и пошел на то чтобы окна некоторых комнат и залов своего замка а также дворца сюзаренши заделать этим новым материалом на данный момент настолько дорогим что золотом было бы не сильно накладней граф громко обратилась правительница к своему советнику в конце совещания пройди сейчас ко мне супругой Она изобразила улыбку и, встав с трона в сопровождении четверки гвардейцев эскорта, вышла через дверь, расположенную позади постамента. Большинство присутствующих при последних словах герцогини Гирфельской посмотрели на молодого графа и графиню Приарских с завистью, правда тщательно скрываемой зальстивыми улыбками. Пойдем, подтолкнула Таня замешкавшегося в размышлениях мужа и наложила на него восстановление. Как и остальным сановникам и вельможам, попаданцу пришлось больше часа простоять на ногах. Этого требовал этикет, так как прошедшее мероприятие являлось не советом, а принятием тронных указаний. «Могла бы и не расходовать резерв», — пожурил супругу Егоров, хотя ее постоянная забота о нем землянину нравилась. «Пошли». Перекинувшись по пути к выходу парой слов с Парном и Эмилией, И знаком дав понять, что принял приглашение графа Моснарского посетить того, как появится время, Игорь повел жену к апартаментам правительницы под руку. Немного юмора в повседневную жизнь благородного сословия Гирфеля добавило то, что подобный способ перемещения вошел в моду не только у пар «мужчина-женщина», но и у пар «мужчина-мужчина» или «женщина-женщина». Разумеется, смех в душе это вызывало лишь у попаданца. Остальные не понимали, что, окажись они в другом мире, их могли бы принять за голубых или розовых. В приемной герцогине никаких посетителей не было. или правительница решила устраивать аудиенции вечером, или на сегодня их и вовсе отменила. В кабинете Латана была одна, если не считать замершего, как статуя молодого раба. Этого парня прежний хозяин лишил языка, и по причине своего увечья раб был куплен Эмилией, чтобы прислуживать правительнице при конфиденциальных беседах. Паранойя Игоря в отношении ушей и языков прислуги постепенно передалась всем его друзьям. «Бестин ждет моего одобрения отправиться в Ремск к армии и разрешение главы клана на использование портала». Оказываясь в компании друзей, Латана не скрывала эмоций, и сейчас, когда она расхаживала от стола к шкафу и обратно, на ее лице явно сквозило злорадство. «Думаю, ему уже действительно настала пора покинуть дворец». «Игорь, ты как?» «Как те ваши пионеры?» — усмехнулась она. «Всегда готов», — подтвердил попаданец. камера ждет влюбленного джигита на нижнем ярусе у нас никаких других заключенных нет тюремщики неболтливы так что можешь беседовать с бюстином о чем угодно и сколько угодно не стесняясь считай что он в гуантанамо есть такая тюрьма на земле только твоя идея насчет железной маски моя Герцогиня остановилась, изобразив удивление. «Это же ты нам и рассказывал про человека в железной маске». «Рассказывал. Не стал отпираться попаданец, поведавший историю от Александра Дюма еще во время их долгого путешествия в Трин. Но не для того, чтобы ты эту идею воплощала на практике. К тому же наш будущий узник не сильно похож на своего брата Эльсана. Не спутаешь. И на прогулке Бюстина выводить никто не собирается. Тогда в чем смысл сокрытия его лица?» Он сел за стул рядом с Таней и взял наполненный слугой кубок. Попаданец замечал, что мало-помалу его венценосная подруга менялась к лучшему. Во всяком случае, ее прислуга уже не имела бледный отъевшегося страха вид. Вот и новый раб принцессы был услужлив, но вполне спокоен. — Хочу, — пожала плечами принцесса. Бюстин же не думал о каких-то смыслах и последствиях. Когда хотел причинить душевную травму моему ребенку, она прислонилась попой к поверхности своего рабочего стола, вцепившись руками в его крышку. «Хаус, Игорь, ты словно послан мне богами, чтобы каждый раз выручать нас с Дином». «Может и так?» «Иногда Игорь скромностью не отличался». «Да, насчет тюрьмы. Что ты утром спрашивала про башню страха?» Маен тогда прервал. «Про башню?» «А, да». Латана не сразу вспомнила, о чем хотела спросить, и на минуту замерла, наморщив лоб. «Я подумала, что в результате сокращения количества смертных приговоров, кстати, с твоей подачи, мне не помешало бы иметь еще одну такую же тюрьму, и вспомнила про твое копирование. Можешь этим заклинанием рядом башню-блеснеца создать?» Егоров сокрушенно развел руками и помотал головой. Нет, в теории такое было возможно, но для этого пришлось бы громоздить высоченную стопку из необходимых материалов. Дело в том, что ингредиенты, из которых магически мог возникнуть дупликат, должны находиться от подлинника в окружности радиусом не больше двадцати метров. То есть танк и скопировать танка Игорь бы сумел, а вот самолет вряд ли. Так землянин свою сюзереншю и объяснил, благо она уже знала и про железных чудовищ. и пролетающих металлических птиц. «А так-то хорошо было бы», — улыбнулся он. «В океане есть все необходимые вещества. Открой к нему портал и лепи, что хочешь. В смысле, копируй. Но нет. Жаль. Я даже до сих пор не понимаю, почему из руды делать железо высокого качества можно, а из угля алмаз нет. Наверное, вопрос в затратах магической энергии». «Ведь и обычные в первом случае требуются на порядке меньше, чем во втором». «Из угли алмазы?» — насмешливо спросила Таня. Принцесса тоже хмыкнула недоверчиво. Имея у Игоря лишнее время и желание, он мог бы объяснить подругам суть физики и химии твердых тел, однако его ждали сегодня и другие дела. Забудьте», — отмахнулся он. «Ладно, так что с Бюстином? Когда им займемся?» «Прямо сейчас». Правительница отлипла от стола и вызвала баронета. У виконта Чинорского давно было все готово к отъезду. С ним отправлялись в Ремс восемь дворян и около полутора десятка слуг. Естественно, в кабинет герцогини Гирфельской он заявился один. «Мне нужно быть в армии», — отводя взгляд в сторону, пояснил он. «Союзники уже отправились со своими войсками на зимние квартиры. Я должен с графом Лоймом решить вопрос с нанятыми полками». «Конечно, дорогой Виконт», — ласково, с легкой грустью улыбнулась правительница, — «как бы мне не хотелось обществу столь блистательного кавалера, но я понимаю, что граф Илоем и Маен вряд ли справятся без твоего участия». В Тоне латаны звучало только сожаление, но не будь бюстинно напыщенным индюком, он бы и по смыслу слов догадался, что над ним просто издеваются. Игорь в очередной раз наглядно убеждался о вреде завышенной самооценки даже для действительно важных персон. «Я им подскажу, моя принцесса, каким отрядом можно предложить контракт на дальнейшую службу тебе или твоим вассалам, а какие лучше распустить», — командующий кивнул головой. — Очень тебе признательна, Бюстин, — Латана посмотрела на Виконта и перевела взгляд на попаданца. — Граф, думаю, мы продемонстрируем двору наше глубокое уважение к славному полководцу. Проводи командующего до площадки древних, прошу. Когда Виконт Чинорский отправился за своими людьми, Игорь последовал к парадной лестнице в сопровождении увязавшегося с ним комиссара Дильяна. Бывший данский боцман приходил к начальнику тайной службы узнать судьбу своего шефа, брошенного в застенки по приказу герцогини, и наткнулся на попаданца совершенно случайно, но очень для себя удачно. «Командир!» Комиссар в обращении к Егорову старой привычки не менял, а землянин и не настаивал — Помоги с начальником стражи, а? Что, хороший руководитель? Перед тобой ведь прекрасная карьерная возможность занять его место, Дильян. Попаданец усмехнулся, увидев недовольную гримасу приятеля. Или понравилось во все влезать и ни за что не отвечать? И то, и то, командир, — честно признался морской волк. Но там реально на него поклеп возвели, а наша госпожа, сам знаешь. Так и объясни, принцессе. Тебя она всяко выслушает, не чужой человек. Собеседники остановились у подножья лестницы, отойдя за спину стоявшего с левой стороны ступеней караульного и проводили взглядами людей Бюстина, направившихся к конюшням за своим четвероногим транспортом. «Выслушает, но не послушает. Игорь, выручай!» «Ладно», — великодушно согласился попаданец, — «выкладывай, что там у него за проблемы». Лотана, конечно, бывает рисковато, только шашкой направо-налево зря все же не машет. Он оказался прав. Начальник стражи действительно совершил необдуманный поступок, оказав помощь своему двоюродному брату, активному стороннику узурпаторов в побеге из Гирфеля. Сбежал тот на Алтирском корабле еще восемь дней назад. Однако узнал об этом кто-то и донес в тайную службу только вчера. Дильян подозревал в доносительстве одного из лейтенантов-стражи. Собственно, активность комиссара по выручке своего начальника была вызвана не только дружеской симпатией капитану, но и неприязнью к лейтенанту-донойщику. «Понимаешь ведь, что арест обоснован? Нет такой профессии, Дильян, как хороший парень». «Понимаю, командир», — вздохнул приятель. «Но Весик действительно отличный капитан-стражи, а картик дерьмо». Только из-за слуг, что родная тетка глава гильдии портных». Подумав о том, что за долгие годы командования людьми бывший боцман неплохо научился разбираться в людях, землянин решил с ним согласиться. «Хорошо, дружище, но под твою ответственность. Сегодня-завтра попрошу правительницу. Ничего не обещаю». «Она тебе не откажет!» — обрадовался комиссар. «Твоим оптимизмом можно новый океан наполнить», — хмыкнул Егоров. впрочем, понимая, что Дельян прав. «Так, мне пора». Попаданец увидел, как люди Бюстина и сам Виконт вскакивают в седла. Навести нас как-нибудь, когда будешь свободен. Мальчишки уже соскучились. Да и мы с будем рады тебя видеть». «Обязательно!» Похоже, старый морской волк расчувствовался от слов графа. «На следующие пятидневки!» Дежурная адептка обычно находилась в недавно построенном с зарядом фруктовых деревьев уютном домике, оборудованным всем необходимым для жизни и обслуживаемым дворцовой рабыней. Однако яэли уже стояла возле портального камня с наигранным выражением усталости и скуки на лице. — Виконт, задержись немного, — сказал Егоров Бюстину, протянув адептке письменный приказ за подписью Тани на перемещение группы дворян и их слуг с помощью магии древних. — Герцогиня просила тебе передать, что завтра ты с ней увидишься. она приедет в ремс этого правительница мне не говорила не стал врать игорь я лишь передал что услышал ну прощай виконт землянин хлопнул коня бюстина по крупу и тот пошел к площадке перемещения замыкая кавалькаду я еле уже открыла портал через арку которого она и попаданец могли видеть исторский лес остальные не инициированные портальной магией никаких изменений не видели Все тот же памятник первому герцку, редкая стена деревьев за ним и чуть дальше клановый домик с черепичной крышей веселого красного цвета. Спутники Бюстина достаточно быстро исчезли из столицы и появились в окрестностях Юрга, чтобы тут же быть атакованными двумя десятками отборных воинов под командованием Лена Гарки». Сам Виконт этого не узнал, потому что я Яэля мгновенно закрыла ход к Истеру и открыла арку в камеру подземелья Приарского замка, где через пару секунд вместе со своим конем и оказался несостоявшийся жених Латаны. Виконт Чинорский не успел даже издать удивленный вскрик или обернуться, как адептка закрыла портал. «Я все хорошо сделала?» — скромно спросила девушка. «Нет, нехорошо». Она на твёрдую оценку отлично. Даже с плюсом, Яэле», — похвалил Игорь, зардевшуюся красавицу. «Молодчина! Сколько у тебя еще в резерве запас?» «Открыла, закрыла, открыла, закрыла. Все, господин, пустая», — почему-то почувствовала себя виноватой Яэле. «И ладно. Лена Айса смену пришлет, А тебе есть кому позаботиться». Попаданец сплёл заклинание и открыл перемещение к замку. — Отдыхай сегодня и завтра. Заслужила. Сходишь в город. Деньги на кондитерскую есть? — Есть. Нам госпожа Айса всегда дает. Только можно я завтра на уроки схожу? Послушаю историю древнего Таринского ханства. Интересно очень. Из тех книг, что землянин, пользуясь попустительством правительницы, самым наглым образом перетаскал из дворца к себе в замок, оказалось полтора десятка весьма полезных и поучительных, рассказывающих о прошлом Арваны. Их Игорь сразу же отдал во временное пользование в пансион адепток и учебку янычар. Развлекательное чтиво, которое Егоров начал издавать, это, конечно, хорошо, Но знание истории родного мира воспитанникам и воспитанницам землянина, он считал, требуется знать непременно. «Не зная прошлого, не можешь верно оценивать происходящее и планировать будущее. Игорь вовсе не желал получить себе просто преданных исполнителей. Нет, он хотел видеть своих янычар и адептов людьми инициативными, творческими и грамотными, способными принимать самостоятельные и ответственные решения». Особенно это касалось портальных магинь, ведь многим из них придется нести свою службу в далеких краях, не всегда в благоприятном окружении, а там цена ошибки может быть очень высока. Ну, раз интересно, то не стану мешать я Эле. Иди, я переход закрывать пока не стану. Пусть новая дежурная адептка сама за собой прикроет. Проводив ушедшую в арку красавицу, землянин направился с докладом. раньше По пути Игорь вспомнил, что с ним о чем-то хотел переговорить граф Моснерский и завернул в восточное крыло, рассудив, что порадовать Латану всегда успеет. И это импульсивное решение оказалось очень удачным. В тот момент, когда попаданец прошел в гостиную «Маяна», тот распекал какого-то невзрачного мужичка из своей свиты. «Игорь, подожди немного», — попросил граф. «Сейчас я распоряжение в Моснер отправлю». «Представляешь, скоты в Углегорске кучу железа перепортили. Раз за разом получали при плавке бесполезный чугун и вместо того, чтобы подумать, продолжили портить руду. Твари!» «А тебе-то что?» — попаданец принял из рук рабыни наполненный кубок и сел на углу стола. «Пусть гильдия на себе волосы рвет». «Так рудники, шахты и плавильные печи в Углегорске — все мои!» — раздосадованно произнес Маен. «Годовую добычу испортили». Занозу в сознании Егоров почувствовал, еще только услышав про чугун. В Средневековье абсолютно бесполезный, его даже реанимировать вновь в ковкое железо не умели. А вот для магии копирования вместо гор руды иметь под рукой чугунные чушки будет просто замечательно. И ведь наверняка это не первое получение чугуна из-за разгильдейства плавильщиков». Попаданец сразу вспомнил про Клондайк. — Маен, а твой Углегорск, он далеко находится?